Глава двадцать Пока командование Второй Ударной предпринимало новые попытки вести наступательные операции на всех направлениях, а дивизии 52-й и особенно 59-й армии безуспешно обеспечивали безопасность безопасностью флангов в горловине прорыва, находящейся под ударами пехотных охранок дивизии Вермахта, дивизии СС «Мертвая голова» и Баварского стрелкового корпуса – 59-я армия генерала Федюницкого продолжала продвигаться с боями в направлении Любани. В районе разъезда Жарок оборону противника штурмовала дивизия полковника Сергеева. Вот уже поднялись красноармейцы на железнодорожную насыпь. Вот они смели немцев. Но тут подоспело подкрепление, и две сотни солдат и офицеров рванулись в контратаку. Еще немного, и фашисты сбросили бы нашу пехоту с насыпи. Командир полковой батареи 1017-го стрелкового полка старший лейтенант Залеский не стал ждать указаний начальства. Не до того было. На войне выигрывает тот, кто умеет принимать нестандартные решения. «Выкатить орудия!» – приказал Залеский. Огонь артиллериста открыли прямо с насыпи, в упор били поганцам, которые в раз откатились, но большая их часть осталась лежать на железнодорожном полотне. Захват Шалы и разъезда «Жарок» доставил немецкому командованию немало неприятностей. Спешно поступали резервы. А нам подкрепить потрепанную 11-ю дивизию было нечем. И когда противник нанес по ее ослабленным рядам контрудар, части 11-й не смогли сохранить за собой отвоеванные уже рубежи, оставили полотно железной дороги. Левый фланг 294-й дивизии, которая вела бои южнее Шалы, оказался незащищенным. Тогда полковник Ичкайлов бросил туда батальон пехоты старшего лейтенанта Фалюты. Подождав, когда стемнеет, он знал, как не любят немцы воевать ночью, Фалют ударил по гитлеровцам и сбросил их с насыпи вновь. К утру подошли части 11-й дивизии и 1015-го полка 285-й, подкрепленный танками 16-й бригады, и они помогли восстановить положение. 17 марта генерал Гальдер отметил в дневнике, что в районе Погости обстановка все более осложняется, а на следующий день он с трудом скрываемой тревогой записал «Русские, хотя и не быстро, только непрерывно продвигаются вперед, так что обстановку здесь по-прежнему приходится оценивать как довольно напряженную». Обеспокоенный наступлениями 54-й армии, генеральный штаб сухопутных войск вермахта начинает срочно перебрасывать войска с других направлений Волховского фронта. Против Федюницев брошены части, которые действовали прежде у МГИ, Копорья, Келкова, усиливается авиационная поддержка обороняющихся пришельцев. Тем не менее наступательный порыв войск армии нарастал. Противнику был нанесен сильный удар в направлении Шала-Кандуэ и совершены также ощутительные прорывы у разъезда Жирок и в Погостье. Вражеская оборона была прорвана на участке фронта свыше 10 км шириной. Федюнинцы вышли на линию артиллерийских позиций и вторых эшелонов немецких войск. Был создан плацдарм для ввода в бой 4-го гвардейского стрелкового корпуса. К сожалению, успешные действия армии генерала Федюнинского – никак не были увязаны с проблемами, которые в то же самое время возникли у Кирилла Афанасьевича Мерецкого.